Кларк эштон смит Садастер. Послушайте историю, поведанную демоном Корнадисом, прекрасной Ламии, когда сидели они на вершине Мафии у истоков Нила, в те годы, когда Сфинкс еще был молод. Ламия была раздосадована. По всем Фиваидам и Абу о ее красоте неслась зловещая молва. Мужчины страшились ее уст и остерегались ее объятий, и уже две недели она не видела ласки. Она била своим змеиным хвостом по земле и тихо стонала, плача змеиными слезами. И тогда демон, дабы утешить ее, рассказал ей эту историю. Давным-давно, в золотые дни моей юности, я, как и все молодые демоны, Любил расправить свои ловкие крылья, любил парить над Тартаром и прудами Пифона, подобно грифу, или же гоняться выше, к звездам. Я гонялся за луной с сумерек вечерних до сумерек утренних и узрел ее лик, что всегда отвернут от земли. Сквозь наледь я читал руны, сохранившиеся на колоннах в лунной пустыне. На стенах ее древних городов погребенных под снегом, начертаны и иероглифы, что таят ответы на забытые загадки и ключи к событиям прошлого. Я пролетал сквозь тройное кольцо Сатурна, где сношался с прекрасными василисками на островах, на целую лигу возвышающихся над необъятным океаном, каждая волна в котором подобна гималаям Я бросил вызов облакам Юпитера, и черным холодным бездном Нептуна, во все века увенчанным лунным светом. И я плавал дальше, к Исполинским солнцем, в сравнении с которым наша всего лишь агарок свечи в темном погребе. Там, на чудовищного размера планетах, я опускался на горы, огромные, как целые миры возле нашего солнца. На тех горах, Служит невообразимому злу, что имеет тысячу имен и тысячу образов. поклоняется ему непостижимыми способами. Или же я садился на цветки гигантские, будто колонны, и пахнущие ароматом невыразимой мечты. Насмехался над тамошними чудовищами и соблазнял их жен, расхаживающих у подножия моего укрытия. И вот... В беспрестанных скитаниях по самым отдаленным галактикам набрел я однажды на забытую всеми умирающую планету, что на языке ее людей называлась Садастар. Бескрайняя, тоскливая, серая в свете гасающего солнца, испещренная бездонными расщелинами, покрытая от полюса к полюсу песчаными дюнами Планета висела в пустоте, без луны или спутника. Изгой и символ неизбежности судьбы для миров, чья красота и молодость еще не увяли. Сбавив скорость, я полетел по ее экватору над вершинами циклопических вулканов и обнаженными хребтами древних гор, над пустынями, усыпанными солью белыми, несомненно, служившими когда-то ложем для океана. В самой середине одной из этих пустынь, далеко за горами, когда-то бывшими побережьем океана, я нашел широкую и извилистую долину, еще дальше уходящую вглубь этого ужасного мира. Она была обнесена стеной обрывистых скал с подпорками и башенками ржаво-красного камня, из которого древние моря выточили миллиарды ужаснейших фигур. Я медленно парил меж скал. Путь мой вел все вниз и извивался спиралями невыносимого, безнадежного отчаяния. А свет делался все темней по мере того, как надо мною все больше смыкались зубчатые стены из странного красного камня. Здесь, облетев внезапный изгиб глубочайшей бездны, куда лучи солнца падали лишь на мгновение в полдень, а камни были багровыми в вечной тени, я обнаружил озерцо темной зеленой воды, все, что осталось от океана, тихо угасающую среди крутых нерушимых скал. И оттуда послышался голос, сладкий, подобно смертоносному вину мандрагоры, и тихий, словно бормотание морской раковины и молвил голос «Остановись, молю тебя, постой! Скажи, кто ты, явившийся скрасить одиночество моей смерти?» Тогда, опустившись на берег озера, я вгляделся в его темные глубины и увидел слабое мерцание женской фигуры, выглядывавшей из воды. То была сирена с волосами цвета водорослей и дельфинием хвостом. И я изрек «Я — демон Корнадис. А кто ты, о та, что осталась в этой отвратительной бездне, в самом сердце умирающего мира?» Она ответила, «Я — Сирена, и имя мне — лиспиаль От морей, где я резвилась и предавалась удовольствиям много веков назад, где на берегу моего острова я дарила очаровательную смерть доблестным морякам, Осталось лишь это озеро. Увы, вода убывает с каждым днем. И когда озеро не станет, придется и мне встретить гибель. Она заплакала, и ее соленые слезы падали вниз и смешивались с солеными водами озера. Я был бы счастлив ее утешить, и я сказал. Не плачь. Я подниму тебя на своих крыльях И унесу в новый мир, где ясные, словно небеса, воды переполняющихся морей, разбиваются о низкие побережья земель зеленых и золотых, цвета первозданной весны. Там, быть может, ты найдешь себе пристанище на многие тысячи лет, и галеры с расписными веслами, огромные суда под алыми парусами, будут проплывать у твоих скал в красном свете заката, накрытые штормом, и разбиваться под сладостные звуки твоей смертельной песни. Но она все так же безудержно рыдала, причитая, «Ты добр, но этим мне не поможешь, ибо рождена я в водах этого мира, и здесь же назначено мне умереть. О моря мои, вы, мои сапфиры, что соединяли берега нестареющих цветов и берега бесконечных снегов. О ветры, что приносили ароматы морей и трав, благоухание цветов морских и цветов земных, пьянящие запахи заморских бальзамов. О квинквиремы бесконечных войн и суда торговцев с шелковыми парусами, что ходили между островами варваров, верху нагруженные топазами и винами, нефритом и идолами и слоновой кости в те времена, от которых уже не осталось даже легенд. О, мертвые капитаны! О, статные моряки! Принесенные к моему ложу из янтарных водорослей волнами отлива в мой грот под мысом, заросшим кипарисами. О, поцелуи! коими одаряла я их холодные бледные губы, их сомкнувшиеся мраморные веки. Грусти печали хватили меня, ведь я знал, что она говорила тяжкую правду, и что ее судьба заключалась в этом и озерце горькой воды. И после многих соболезнований, столь же расплывчатых, сколь бесполезных, С горечью в душе я распрощался с ней и тяжело улетел тем же путем, откуда явился, и поднимался вверх, в мрачные небеса, пока Садастер не остался лишь темной пылинкой далеко внизу. Однако скорбный призрак судьбы Сирены и её горя мучительно стояли надо мной, и только в поцелуях страстной вампирши с далекого, молодого и буйно цветущего мира Я смог забыть о ней. И я рассказываю тебе эту историю. И может статься, ты утешишься ею. Ведь может выпасть на долю участь гораздо печальней, чем твоя.